Глава 2. На душе было неспокойно, поэтому утром я смотался, как только проснулся, хотя чувствовал себя идиотом. Чувство было сильным, но мысли о том, что меня куда-то пытаются втравить, оказались сильнее. Поэтому я решил, что мое спокойствие должно быть на первом месте, а все остальное вторично. Всякое приключение должно заканчиваться вовремя. Вот и мое подошло к концу. Вообще поутру все казалось сном. И если бы не кольцо, которое никак не снималось, я бы в этом был абсолютно уверен. Прекрасный эротический сон, превратившийся в подобие сюра в конце. Но кольцо я снять не мог и склонялся к тому, что это розыгрыш, который завершится тем, что незнакомая девица, отнюдь не такая красивая, как ночью, повиснет у меня на шее и завопит. «Милый, ты обещал на мне жениться!» И боюсь, что ответ в духе «Мало ли, что я тебе обещал, ее не устроит». С чего я вообще переспал с левой девицей? И на пьянку не спишешь. Выпил всего ничего, но голову снесло знатно, не поспоришь. У Коли потом осторожно поинтересовался, не искал ли меня кто. И даже фотки посмотрел все, что нашел. Но ни девица, ни старикашка нигде не засветились. Как будто их там и не было. И если бы не кольцо, которое, чертова побери, не снималось никак и ничем, я его даже распилить пытался, но не удалось даже поцарапать. А вот палец, напротив, поцарапать удалось, и не единожды. Так что, в конце концов, я плюнул и решил, что кольцо не так уж и мешает. Можно сказать, я к нему привык, сроднился. И выбросил из головы всю случившуюся ерунду. Как выяснилось, сделал я это абсолютно зря, потому как оказался абсолютно не готов к последствиям. Впрочем, если бы не выбросил, это ничего бы не изменило, потому что кто может оказаться готовым к тому, что его телепортируют вместе с тележкой, куда он старательно забрасывал продукты, рассчитывая вкусно поужинать. Я как раз остановился перед полкой с салатами и решал, какие брать, когда неведомая сила подхватила, и я оказался в совсем другом месте. В голову пришла совершенно идиотская мысль о том, что подумает охрана, рассматривая записи с камер. Как-никак, меня украли вместе с продуктами на приличную сумму. И если на меня им наплевать, то на кражу продуктов нет. «Кто украл?» «Да вот эта троица, которая сейчас на меня смотрела с видом собственного превосходства». Уже знакомая неразборчивая девица, примерно моего возраста парень, и мужик постарше выделялись ярким пятном на фоне лесного массива. Мужик при моем появлении потер руки и радостно сказал. «Прекрасно. Все в сборе, можем начинать». Вот тут-то я запаниковал по-настоящему, потому что сообразил. «Сейчас меня будут убивать». Давишнее представление было не розыгрышем, а вполне себе подставой. «И почему я не выслушал того старикашку?» «Здесь его нет, значит, мог подсказать чего дельного». «И что вы собираетесь начинать?» «По возможности невозмутимо спросил я». «Смертельный бой между тобой и Доном Рикардо». «И что-то мне подсказывало, что смертельный — это не фигура речи, а итог нашей битвы» и если я не придумаю что-то вот прямо сейчас. И что можно было придумать? Только забег по лесу. Мы стояли на поляне, довольно большой, но переходящей в густые заросли. В таких кустах можно прятаться долго, пока не наступит ночь и не получится удрать подальше. Туда, откуда меня кто-нибудь согласится вернуть в мой родной мир. Потому что этот мир точно не мой. Пусть я и понимал, что мне говорят, но язык был не наш, не русский. Да еще и эти доны почему бы благородному Дону не пойти нафиг? Точнее, обоим благородным доном. И забрать с собой предмет спора, потому что я на нее не претендовал тогда, не претендую сейчас. А можно его перенести на чуть попозже, а то я, знаете ли, не готов. Мой, предположительно, соперник насмешливо осклабился и поиграл возникшим в руке сияющим шариком, выглядящим как солнце на минималках. Такое прилетит, даже кроссовок не останется. «Твои проблемы, твои проблемы», — равнодушно сказал мужик. «Ты был поставлен в известности о бое, об условиях. Оружие ты не взял, значит, будешь сражаться чарами». «Чары я тоже не взял. Чары всегда при тебе. Я пользоваться ими не умею». «Твои проблемы», — повторил он. «Захотел стать моим зятем, принял на себя риск». «Дон Рикардо, если у вашего соперника нет при себе оружия, вы тоже не можете использовать оружие, только чары». «Мария Исабель, мы сегодня с тобой лишь наблюдатели». «И да победит сильнейший». Он отправил в небо сигнальный огонь, выпустив его прямо из руки, и перенесся шагов на сто вместе с дочерью, которая до этого все свое внимание уделяла только сопернику, явно считая его фаворитом. «Еще бы». Он точно ничем не пренебрег, взял с собой и чары, и оружие, саблю в богато украшенных ножнах. Признаться, при свете солнца девушка оказалась ничуть не хуже, чем при свете луны, но однозначно жизнь за ночь с ней я бы не согласился отдать, если бы меня о том спросили. «Приступим?» — сказал Дон Рикардо. «Да я не особо готов». «Как сказал только что Дон Педро, это твои проблемы». С явным удовольствием повторил он. И больше, ничего не говоря, запустил в меня подготовленным заклинанием. Я тоже в него запустил, но тележкой, которая мужественно приняла на себя удар чар, отчего продукты полетели во все стороны, а я остался вовсе без оружия и бросился бежать зигзагами, памятая, что в дичь, которая бежит мне по прямой, сложнее попасть. «Стой, неблагодарная сволочь!» — завопил он. «Ага, вот прям встал и буду ждать, когда меня убьют». «В лесу хоть палку можно сломать, чтобы неблагородно треснуть благородного дона по затылку, а здесь только мишень изображать». «Я тебя все равно достану!» Продолжал разоряться он. Прилетела по кусту совсем рядом со мной. Интересно, был бы этот Рикардо столь же настойчив, если я хотя бы минимально владел чарами?» «Беззащитного всяк обидеть норовит». «Я ускорился, попутно пытаясь придумать хоть что-то для собственного спасения». И тут передо мной возник световой вращающийся круг, очень плохо заметный при солнечном свете. Наверное, именно поэтому я не среагировал вовремя и влетел в него, как дикий зверь в западню. Почему в западню? Потому что с другой стороны круга находилась небольшая комната, в которой был тот самый старикашка, кто уверял меня в том, что я чародей. Выглядел он еще хуже, чем в прошлый раз. Казалось, в живых его удерживает только желание отомстить, а то бы уже давно отдал Богу душу, а пока лишь частично расстается с телесностью. «Ну и дебил же ты!» — припечатал он. Я повернулся, намереваясь выскочить наружу, но с обратной стороны уже ничего не было. Сплошная стена, увешанная полками с книгами. Старинные, наверное, книги. Вон какие богатые переплеты. Отметил я это мельком, потому что тут же обернулся к старикашке, ожидая от него пакости. «Послушай ты меня в прошлый раз, у тебя были бы шансы. Я бы тебя выручил, а теперь...» «Эх!» Он махнул рукой. Симпатичный паучок, которого я прошлый раз принял за детскую игрушку, деловито выплетал толстенную паутину в углу. Точнее, доплетал, поскольку паутина использовалась не один день. На ней висела пара совершенно высохших мышей. «Вы могли попытаться поговорить со мной еще раз?» «Ты вообще представляешь, сколько надо энергии, чтобы сделать прокол в другой мир?» Наехал он с таким видом, как будто я был идиотом. «Откуда мне это знать?» — ответил я. «Я могу у вас здесь отсидеться, пока все не закончится?» Размечтался. У тебя есть полчаса. Ровно настолько я остановил время. Как оно пройдет, мое убежище тебя выплюнет. И тебя тут же убьет этот придурок, от которого ты драпал. А ведь мог бы не драпать, а сражаться с ним». «Не наравне, конечно, но эффект неожиданности никто не отменял». «Тогда не надо терять время, учить меня». «Ах, учите его! Чему я тебя выучу за столь короткое время, дурень? Раньше надо было думать». «Если вы меня вытащили, то не для того, чтобы сообщить свое мнение о моих мозгах», заметил я. «Сейчас тратите драгоценное время впустую. А могли бы выучить бросаться огненными мячиками». «А больше тебе ничего не надо?» «Библиотеку-то мою передать или еще чего». «Издевательски?» — спросил он. «Я тебя за пять минут не обучу, как быть чародеем. У тебя один выход. Умереть правильно». Выход мне однозначно не понравился. «Я слишком молод, чтобы умирать. И у меня планы. Куча планов». «А без умереть никак?» «Теперь никак. Но, может, и лучше». Он втянул губы, которых и без того почти не было видно, и выплюнул. «Если проклятие посчитает, что никто не умер, то бельмонты вымрут сами». Не будет у них больше потомков. Ха -ха. Так что вы сделаете, чтобы я не умер? Вернете в мой мир? С надеждой спросил я. Размечтался. Тебя опять выдернут и убьют. Раздевайся, рисовать буду. Что рисовать? Поскольку тебе с противником не справится, то он тебя однозначно прибьет. Безжалостно сообщил старикашка. Помрешь, что это не обсуждается. Но если твоя душа не уйдет в воронку перерождения, останется здесь то с сволочным бельмонт не удастся проклятие обойти. Я проведу ритуал, и при талике везения ты в кого-нибудь вселишься. Мой дар предвидения говорит, что тебе повезет. Мне же казалось, что мне не везет катастрофически, поэтому соглашаться на столь щедрое предложение — множить свою неудачливость сто крат. Умирать, даже не попытавшись отбиться, это не по мне. А гарантии? «Какие тебе гарантии?» — опешил старикашка. Жизнь тебе подарю за просто так. Да ну. Сначала вы у меня ее за просто так отобрали. Я? Он весьма натурально удивился. Вы вы. Сами же говорили, что специально нас вели с Марией и Изабель. А, ну да, согласился он. Так что, я исправить пытаюсь. Вон жизнь тебе дарю. Королевский подарок, между прочим. То есть, вы попросту возвращаете мне то, что у меня отобрали. «Еще неизвестно, какая там жизнь будет». «Парень, ты тянешь время!» С раздражением сказал он, не желая со мной соглашаться. «Еще потяни, так и этого не верну». «И сами ничего не получите», — заметил я. «А до следующей возможности не доживете». Он дернул себя за нос и с неожиданной прытью закружил по комнате, чудом ни на что не натыкаясь, воздевая костлявые руки к грязному потолку, на котором хватало паутины и бестой, которую плел паучок, и бормоча себе под нос «Умные все пошли, какие сволочи!» остановился и спросил «Что ты хочешь?» Сходу сообразить оказалось сложно. О магии я не знал ничего, а не так давно даже в нее не верил. Но если есть возможность остаться при своем теле, нужно ее использовать. В том, что кровожадный Дон Рикардо меня пощадит, я сомневался. Вариантов было два. Либо я его, либо он меня. Я предпочитал первый вариант. Конечно, в придачу к нему ушла неразборчивая Мария Исабель, но мне кажется, что она не захочет меня видеть в точности, как и я ее. Проживем как-нибудь по отдельности. Не хочу быть безоружным. Если я чародей, то хоть несколько заклинаний дайте. Защитная, нападающая и невидимость. Невидимость ему, пробурчал старикашка. Да не знаешь, сколько всего выучить надо. Остатка моей жизни не хватит. «Отвод глаз дам. Им с умом, если пользоваться, не хуже невидимости будет». «Все?» «Конечно, нет. Я не хочу с кем-то драться за его тело. Это для меня неприемлемо». «Это легко, разрешимо. Ставлю формулу ограничения, что попадешь в только что умершего или бездушного, и добавлю энергии, чтобы хватило на оживление». «И меня не убьют второй раз, обнаружив, что труп внезапно ожил?» «Притворишься, что не ожил». Проворчал он, скептически посмотрел на меня и засомневался в моих актерских способностях. Хорошо. Закладку небольшую сделаю для отвлечения. Больше ничем помочь не могу. Либо так, либо отбираешь тело. Не гарантия, конечно, что отберешь. Тогда еще вопрос. Если вы можете ставить ограничения, то мне нужно тело без увечий, с хорошим происхождением и магией. И никаких орков, эльфов и разных троллей. «Магия?» «Это ты про что?» Проскрипел старикашка. «Про все это. Я обвел руками вокруг себя. Магия, волшебство, чары...» «А, чары!» — обрадовался он. «Они тесно связаны с душой. Твои останутся при тебе. Что же касается происхождения... Чем оно лучше, тем дольше времени может пройти до вселения. Ты уверен, что оно тебе нужно?» «Уверен». «Если я попаду, к примеру, в королевского сына, можно и подождать». «Эка ты загнул!» Без одобрения сказал он. «Все бы хотели попасть в королевских детей. Там очередь знаешь какая?» «Ничего, я привычный постою». И возраст не меньше 18 и не больше 25. А то королевские дети разные бывают. Некоторым королями удается стать уже в глубокой старости. Так что давайте вы меня обучите чарам, а потом рисуйте со всеми ограничениями». «И клятву дайте, что не обманете». «Я от клятву дам, но и тебе придется», — ответил он, — «как ученику. А это время». «А вы его тянете». «Вот ты упертый». Он приложил руку к сердцу и жалобно сказал. «Я уже старенький, могу не выдержать». «Ничего страшного. Вы прожили длинную интересную жизнь, которой пытаетесь лишить меня. Сколько там осталось времени?» Старикашка гневно на меня зыркнул, но сразу перестал притворяться смертельно больным, Дал клятву, стребовал с меня ученическую, которую принял по ему одному известному ритуалу, в котором поучаствовал и меховой паучок. В этот раз я его рассмотрел тщательней и уже не спутал бы с игрушкой. Казалось, у него даже глаза были умные, все понимающие. И общались они со старикашкой явно ментально, если вообще общались. Но паучок действовал так уверенно, как будто выполнял чужие приказы. И только после этого старикашка обучил меня на скорую руку трем простейшим заклинаниям, прерываясь только на о бездарно тратящемся времени. Да и я сам чувствовал, как шустро утекает песок в нижнюю половину песочных часов. По окончании старикашка нагло заявил, что все равно толку от заклинаний не будет, потому что они первого уровня, а более сложные надо отрабатывать, после чего заставил меня снять рубашку, взял костяной нож и начал меня резать. Реально резать, но боли я не чувствовал, хотя кровь по животу текла. Наверное, потому что старикашка бормотал себе подно что-то по звучанию, напоминающее грязные орочи ругательства. Потом он взял банку жидкостью цвета зеленки и принялся старательно изрисовывать мой живот каракулями там, где не изрезал. И рожа у него при этом была такая счастливая, что к гадалке не ходи, гадость задумал. Непонятно только мне или врагам. «Да только спросить я его ни о чем не успел, потому что стоило старикашке нанести последний штрих и отставить банку с краской на стол, как внезапно он побелел и кулем свалился на пол. Паучок засуетился, и я тоже. А толк то Не с моими умениями заниматься реанимацией. Перед нами валялся самый настоящий труп. А тут еще опять засиял портал, только сиял он неравномерно и медленно уменьшался». Грозя запереть меня тут совсем, поэтому я зачем-то схватил паучка, нож, который меня резали, и выпрыгнул наружу. Еле успел это сделать, портал закрылся с тихим хлопком сразу за моей спиной. Паучок освобождению не порадовался. Что-то возмущенно застрекотал, подергался вправо-влево и нырнул в кусты. Я ему даже позавидовал, потому что из этих же кустов вынырнул Дон Рикардо и сказал с маньячной усмешкой, что... «Добегался? Поначалу я тебя хотел убить быстро и безболезненно, но ты меня разозлил, поэтому убивать буду долго и больно». От его руки ко мне метнулась дымная лента, но я был начеку и от нее увернулся. Выдавать свои чародейские умения я не торопился, поскольку был уверен, что с моими непроверенными чарами я соперник умелому чародею только при неожиданном нападении. Второго шанса мне никто не даст». Я пятился, отслеживая движение противника, и ждал, когда он от меня отвлечется хотя бы на секунду. «Чем это я тебя разозлил? Тем, что не согласился умирать? Тебе была предложена великая честь! Умереть во славу рода бельмонта Пафосно сказал он. «Ни одна баба того не стоит, чтобы ради нее умирать». «Как ты назвал Марию, Исабель? Да ты ногти ее не стоишь, дерьмо собачье!» Спылил он и бросился ко мне, вытягивая на ходу саблю из ножен. Не знаю, может, он и вправду владел ею искуснее меня, проверять я не стал. И загнулся, уходя с его дороги, и вогнал ему в бок костяной нож. Порадоваться или пострадать я не успел, потому что хоть Дон Рикардо и упал на землю, но с его руки сорвалось заклинание и впечаталось в меня, после чего на меня навалилась тьма.